Глава тридцать седьмая. Ульяна. Всю дорогу до Лютикова я молчала. Фёдор тоже долгое время ничего не говорил. Потом спросил, когда машина уже заехала в деревню и свернула на знакомую улицу. «Он? Что он?» Все. Он?» «И разочарование из прошлого, и будущий папаша?» «Да, так и есть», — скупо ответила я. «Но не думаю, что ему стоит знать о моей беременности». «Допустим, некоторое время тебе удастся это скрывать, а потом...» «На дурака он не похож, два плюс два сложить сможет». «Не думаю, что ты из тех дамочек, которые спешат на аборт в случае неудавшихся отношений с отцом ребенка». «Думаешь?» – спросила я с сомнением. «Уверен», – ответил Федор. Машина Федора притормозила возле калитки моего двора. Было слышно, как за забором затявкал пес». Я бросила взгляд в боковое зеркало и заметила, что машина Платонова тоже притормозила неподалеку. Я представляла, будто вживую, как он сидел за рулем и сверлил гневным взглядом машину Федора, скрупулезно подсчитывая, сколько секунд мы провели в остановившейся машине. Потом раздался едва слышный хлопок двери, в сгустившихся сумерках поплыл оранжевый огонек, то разгорающийся ярко-желтым, то темнеющий, до да едва заметного красного цвета. Латонов ходил и курил, поняла я. Спасибо, что подвез Федор. Доброй ночи. Заходи по-соседски завтра к обеду. Мама будет крутить мясные шанишки. Они у нее получаются замечательные. Помню, как твоя мама на все наши соседские сабантуи приносила домашнюю выпечку, кивнул Федор. Твоя мама готовит замечательно. Папа говорит, что только из-за них на маме женился. Федор рассмеялся. У него был приятный глубокий смех. Я вдруг подумала, почему мне так Коля понравился. Потому что он был моим ровесником, чуть старше и самым красивым парнем. Федор, хотя и не красавчик, но очень приятный, достойный мужчина. Но когда я втюрилась в Колю, Федор был уже взрослым, жил отдельно от родителей, со своей невестой. «А еще я от Коляна слышал, что ты готовишь ничуть не хуже», — добавил мужчина. «Не подумай ничего плохого». Я о тебе нарочно у брата не узнавал, просто как-то к столу и к слову пришлось. Даже не знаю, хорошо ли я готовлю. Вроде никто еще не отравился, и всегда просили добавки, если оставалось. Если ничего не остается, это лучшая похвала для хозяйки. Знаешь, ужин не задался в кафе. «Но я бы все же выпил с тобой чашечку чая», — намекнул мужчина и внимательно посмотрел мне в глаза. Эта мысль позвать Федора в гости на чашку чая не показалась мне ужасной. Разумеется, я не планировала ничего, никакого флирта или кокетства. Я всерьез задумалась, отчетливо понимая, как это выглядело бы со стороны. Мигающий огонек от сигареты Платонова раздражал, маячил неподалеку и не давал мне покоя. Разумеется, Платонов был бы зол в бешенстве. О как мне хотелось, чтобы его скрутило от непрошенных чувств так же, как в свое время накрыло меня. Но в то же время, кроме меня и Андрея, в эту замысловатую игру оказался бы втянут еще один человек. Мужчина, невиновный в нашей неразберихе. Федор был очень приятным мужчиной, располагающим к себе. Мне бы не хотелось просто так использовать его и давать ложный шанс. Поэтому я мгновенно прогнала эту трусливую мысль от себя – Не желаю усугублять ситуацию и вмешивать в нее постороннего человека. Сказать «нет» Андрею я смогу сама. Для этого не нужно прятаться за спину другого мужчины. Спасибо за вечер, Федор. Мне было очень приятно. Но на поздний чай или раннее совместное пробуждение пригласить не смогу. Прости. Мужчина пристально посмотрел на меня и кивнул. Перевел взгляд, посмотрев назад через зеркало заднего вида. «Жаль», — сказал он. Жаль, что я встретил тебя при таких обстоятельствах. Думаю, у нас могло бы что-то получиться. В одной из параллельных версий жизни. Там, где нет этого. Кивнул на огонек, который маячил без конца. Кажется, на твои фирменные пироги и шанишки уже нашелся другой охотник. Вот еще, фыркнула я. А сама подумала с волнением, почему Платонов так отощал. Он и раньше был жилистым поджаром мужчиной, не нездоровиком. А сейчас стал напоминать ходячий скелет, сплошь острые углы и сухожилия. «Коля дурак, что не ценил тебя. Андрею же я по-хорошему завидую», — сказал Федор. «Надеюсь, у тебя с ним все наладится. Что бы у вас ни случилось, видно, что он переживает по-настоящему». «Ох, не думаю». «Подумай». Федор вышел из машины и открыл мне дверь. Помог выбраться из машины. Я не стала отказываться, решила, что и этого вполне хватает, чтобы Платонов, если ему не плевать, конечно, начал немного ревновать. Не знаю, зачем он прикатил. Целый месяц прошел в немом молчании. А что теперь? Новый дурацкий спор придумал? Или не нашел замену секретарше? Плевать, пусть катится обратно. Этот негодяй и так занимал много места в моих мыслях. А еще сумел занять часть меня в буквальном смысле этого слова. Федор довёл меня до калитки, кивнул на прощание и залез обратно в машину, проехав дальше по улице, чтобы сделать крюк и заехать с заднего двора к Гореловым. Я успела отомкнуть калитку ключом, прошмыгнуть во двор и закрыть калитку, как вдруг остро почувствовала запах сигаретного дыма. Платонов подобрался близко-близко к калитке. «Ульяна, постой, не уходи!» «Поздно». «Ульяна, я тебя люблю!» «К черту! «Ничего не слышу!» — скрипнула я зубами с досады. «Ульяна, я люблю тебя!» — крикнул в темноте Платонов. На звук его голоса отозвались звонким лаем все собаки нашей улицы. «Вот теперь слышу!» «Ну?» — спросил с надеждой Андрей. «Собака какая-то складная и звонко брешет. Спокойной ночи!» — выпалила я и побежала в дом, давясь собственным смехом. Быстрее, быстрее, чтобы не слышать, что Андрей пытался мне сказать. Я торопливо добежала до крыльца. Сунула руку за цветочный горшок, чтобы взять ключ от навесного замка. Пальцы выплясывали, сердце заходилось в сладком и сумасшедшем ритме. Губы растянулись в улыбке. Гад Платонов, брехло и гад. Но какой симпатичный. Даже в отощавшем состоянии он казался мне привлекательным привлекательным ползучим гадом. Клац-клац. Я быстро отперла замок, потянула дверь на себя и хотела войти, но обернулась и заметила, что Платонов перелезал через забор. «Андрей, дурак! Не смей!» — топнула я ногой. Высокая тень не послушалась и резко перемахнула через забор. «Андрей, прекрати! Андрей, это опасно! Андрей, во дворе собака!» Я забеспокоилась, как отреагирует на вторжение наш пёс, спущенный с цепи. Когда мы куда-то уходили, всегда отпускали его побегать во дворе. Он храбро охранял территорию. Все знали, что к семеновым соваться не стоит. Собака смешанных кровей. Отец Бутуза был кавказской овчаркой. Сейчас пёс был отпущен. Я увидела, как собака рванула к нарушителю и побежала за ним, изо всех сил громко крича «Бутуз, нельзя! Нельзя!» Но было уже слишком поздно. Бутус меня слушался неохотно, честно говоря. Через секунду Платонов взвыл. Бутус, отпущенный с цепи, впился зубами в щеколотку врача, основательно потрепав его модные светлые брюки. Ткань мгновенно пропиталась кровью. «Бутус, фу! Бутус!» Я подбежала к псу. Он же схватился мертвой хваткой в щеколотку Платонова и с удовольствием жал челюстями. Мне стоило больших усилий оттащить пса в сторону и посадить на цепь. «Ульяна, ты слышала? Я тебя люблю!» — снова повторил Андрей, прислонившись спиной к забору. «Зачем ты залез?» — ахнула я, посмотрев, как вся штанина кровью пропиталась. «Ты не хотела меня слушать, а я хотел сказать, что люблю тебя. Сейчас я принесу бинт, перевяжешь себе ногу и отправишься дальше любить своих горячих тёлок из клуба обиженно», — сказала я. Я быстро забежала домой, схватила аптечку и вышла на улицу. Домой Платонова я пускать не хотела. Вот еще. Пригласить такого за порог собственного дома все равно, что выписать приглашение вампиру. Он и так немало крови мне попортил и сердце разбил. Когда я выбежала, Платонов уже не стоял, а сидел, закатав брючину. Бутус сильно покромсал ногу Андрея. Смотреть было немного страшно. Бинтом не обойтись, Ульяш. Где у вас тут медпункт? Зашивать придется. Далеко. На другом конце деревни. Покажешь? Не бросать же его. На намного старше меня ведет себя как... как маленький. Хочу и дайте. Ох, и что мне с ним делать? Не могу оставаться спокойной, сердце не на месте. Я вздохнула. Выбора у меня не было по сути. Если выгоню Платонова, он истечет кровью и умрет. У меня на совести и так была его испорченная карьера. Не хотелось бы лишать его еще и жизни. Поехали. До машины своей дойти сможешь? Придется на тебя опереться. Я сделала вид, будто ничего особенного не случилось, когда он буквально обнял меня двумя ручищами и слишком крепко для пострадавшего прижал к своему телу. Я затрепетала и молилась, чтобы мой трепет был незаметен, чтобы он не узнал, как я млела от его касаний, как соскучилась безумно. «Не прижимайся!» «На ногах едва держусь. Так рад снова обнимать тебя, и кровь теряю, конечно. Убийственный коктейль!» «Не говори со мной брехло, бабник, спорщик гнусный!» «Все сказала?» «У меня еще много слов в запасе, ни одного хорошего». «Видно, у тебя еще не отполыхала обида, а у меня все, перегорело. Не могу я на тебя обижаться за глупую случайность. Зелье, виагра, все херня. У меня и без виагры на тебя всегда стоял. И целовал я тебя тоже, будучи в здравом уме. Я вообще без тебя не могу», — признался Платонов. Наглец попытался меня поцеловать в щечку, но я быстро вывернулась и села на место водителя. Он сел, прикрыл на миг глаза и застонал. Наверное, первый шок схлынул, и появилась боль. Но я приказала себе не беспокоиться. Пыталась убедить себя, что все будет хорошо. Во-первых, он травматолог и не такое повидал. Во-вторых, на машине здесь недалеко, минут пять в хорошую погоду. «Судя по твоим словам, ты видела эти фото и видео. Я нарочно их снял, хотел заставить тебя ревновать. Не было у меня ничего ни с одной женщиной после тебя». «Еще с отеля, блин!» «Околдовала ведьмочка!» «Зелья не работают, Андрей!» «Прекрати обзывать меня ведьмой или домовенком!» «Ты меня собой околдовала!» «Я тебя люблю!» «Мои щеки начали гореть!» «Хватит! Этим меня не купить!» «Я виноват перед тобой!» «Не стоило спорить!» «Жалею, что поддался азарту, но...» «Ульяна!» «Я бы не стал предлагать тебе выйти за меня, если бы не хотел этого по-настоящему!» Я только когда потерял тебя, понял, насколько ты мне дорога. Уль, руки, осекла я нахала, когда он потянулся к моей коленке ладонью и пересел поближе. Жадина. А этот кто с тобой был? Спросил ревностно. Не твое дело, Андрей. Мое. Не хочешь говорить, я все узнаю. Встречаться ты с ним не станешь. Ни с кем не станешь. Будешь моей. Ни за что. Я тебя не простила. «Подожду», — кивнул упрямо. «Подожду, сколько потребуется». «Долго же тебе ждать. Может быть, всю твою жизнь ждать придется». «Мы, Семеновы, знаешь, какие упрямые?» «О, не знаешь. Скоро узнаешь». «А я Платонов». «И...» «Секрет сейчас расскажу». «Мы, Платоновы, однолюбы. Любим один раз и навсегда. Деда моего знаешь же? Когда из жизни ушла его жена, моя бабушка, довольно рано». «Дед еще видным мужчиной был. Ни с одной женщиной так и не сошелся. Ни с одной, хотя возможностей было предостаточно. Много таких историй в нашей семье. Значит, у тебя будет несчастная любовь. Односторонняя и безответная. Мы приехали. Вылезай», — скомандовала я, показав сторону одноэтажного здания, которое служило местным медпунктом. Андрей снова оперся об меня, крепко прижимаясь. Постоянно бормотал и не переставал целовать меня всюду, куда дотягивались наглые губы. Плечо, шея, ушко. Ух, какой наглый! Андрей кровавую дорожку по земле за собой тянул, но все равно пытался меня целовать. И удавалось же изредка. «Прекрати! Не позорь меня!» «В чем дело? Меня стесняешься или своих чувств ко мне?» «Нет никаких чувств!» «Само собой, я так и понял, что их нет», – фыркнул Андрей, и сам вошел в здание медпункта. Обычно днем там дежурил приезжий врачи и медсестры, которые сменяли друг друга по сменам. Сегодня выпала очередь Анастасии, видной смешливой женщины, которая уже три года была как в разводе и совершенно не унывала по этому поводу. За ней постоянно ухлестывал участковый, Максим Егорыч Терешков. Кстати, сегодня он тоже был здесь. И хихикала о чем-то в полголоса, опершись о стол медсестры бедром. «Здрасте. Анастасия, зашейте товарища». Бутус покусал. «А чего так? Во двор полез, что ли?» Протянула медсестра, будучи не очень довольной, что ее оторвали от флирта с Терешковым. «Кстати, заметила я, Максим Егорыч, оформите гражданина как преступника». «Как? За что насупился полицейский?» «За проникновение на частную территорию», — добавила я мысленно, показав Платонову язык. «Вот так тебе. Знай наше гостеприимство». «Ульяна, можно тебя на пару слов?» — поманил к себе пальцем Терешков и вышел. «Закатывайте штанину, готовьте ногу», — скучающим тоном произнесла Анастасия, начав готовить лоток с инструментами. «Может быть, я сам? Я вообще-то хирург-травматолог», — подал голос Платонов. «Вот и топайте там, где вы херурх, «Зашивайте все, что захотите и как захотите!» «А здесь веду прием я!» — отрезала Анастасия. Мы с участковым вышли из здания. «Вы что-то хотели, Максим Егорыч?» «Я у тебя то же самое спросить хотел. Ты зачем этого городского пижона сюда притащила? Еще и обвинения какие-то нелепые выдвигаешь», — недовольным тоном поинтересовался Терешков. «Что? Да я вам правду говорю!» «Залез во двор за это и поплатился. Преступник. Опасный». «Ага, именно поэтому ты преступника на машине привезла и вела под ручки, а еще миловалась по дороге и не сильно отбивалась от поцелуев». «Да я...» «Я при исполнении», — хлопнул себя по погонам терешков. «Нельзя мне врать, когда я при исполнении», — добавил строго. «Я все видел из окна». «Максим Егорович, поверьте, так надо. Оформите его». Я заявление напишу, все как положено. Эх, Ульяна, ну вот что ты затеяла, а? На ночь глядя. Последние осенние теплые ночки, звезды какие. В ладонь просятся, романтичным тоном протянул Терешков. Я с подозрением посмотрела на участкового. Мне показалось, что от него чуть-чуть пахло спиртным. Красота кругом, настроение любовное. А ты... «Ни себе, ни людям. В приемной Настасье ты что-нибудь заметила? Может быть, цветы какие-то? А? Коробку конфет, початый ликер?» Намекнул. Я сделала вид, будто ничего не понимаю. «Обрабатываю я Настасью», — понизил голос Терешков. «Уже не первый раз подкатить пытаюсь. Почти уломал ее на брудершафт, а тут ты со своим любовником. Тьфу! С преступником. Не могу принять заявление, уж прости». Отделение закрыто. «Ах вы! Считай, что у меня занята, Ульяна. Сегодня никак. Давай завтра, а?» «Давай завтра, Рыжик. Придешь!» Начал меня уговаривать как маленькую. «Все бумажки оформим, заявление по форме примем. Что хочешь, тебе нарисую. И проникновение на частную территорию, и хулиганство, и моральный ущерб, и легкое причинение вреда здоровью. Что?» «Синяк какой-нибудь на теле найди, припишем его к делу. Да если хочешь, мы на твоего недолюбовника еще и воровство повесим. Два месяца назад магазин на углу юбилейной обнесли на кругленькую сумму. Так виновных и не нашли. Как раз висяк закроем». «Но как же так? Платонова тогда в деревне даже не было, — возмутилась я. Несправедливо. Нет, Максим Егорыч, лишнего приплетать не надо». Это я говорю к тому, что для своих не проблема нарисовать все, что необходимо. Но все завтра. Завтра, рыжик дорогой. Подумай хорошенько. Захочешь упечь его за решетку, все сделаем завтра, непреклонно заявил Терешков. Участковый внезапно ухмыльнулся. Или, может быть, мы всей деревней на вашей свадьбе погуляем? Все кругом гадают, кого рыжуха себе приворожит. Оказывается, уже приворожила. «Максим Егорыч!» – возмутилась я, однако участковый уже улизнул. Я же задумалась. Платонов преодолел неблизкий путь, влез по горячке прямиком в пасть здоровенному псу. Теперь босс раненый, теперь еще и переночевать негде. И что же мне теперь делать с преступником, которого не хотят сажать в участок?